Валерий Воскобойников Ты нужен всем Радиоспектакль Часть 4 Мальчишки, пошли ко мне Торт купим В честь спасения человека Мне к семинару надо готовиться Ладно, успею Четвером они вошли в булочную Зина и Анатолий потолкались около кассы, кому платить. А Володя чувствовал себя странно, потому что был он со школьной сумкой. Сумку вручила ему синусоида. И удивительно, лицо у нее было теперь не злое, а просто усталое. Голос совсем не противный, заботливый. В Лининой комнате за низким журнальным столиком они попили чай с тортом из земляничным вареньем. И Зина, не сводя глаз с Анатолия, вдруг сказала. «Толя, ты стал такой красивый!» «Брось, Синаида, свои штучки! Больше мне голову не закрутишь!» «Я самый обычный, гомо обыкновенный!» «Нет, ты стал очень, очень красивым и мужественным!» Со следующего дня Шурка начал заниматься по книгам, которые приносила ему синусоида. Никто в классе так и не понял, что же такое произошло и почему Шурка снова сидит на уроках, да к тому же становится постепенно школьной достопримечательностью. Ни сам Шурка, ни Володя объяснять никому не стали. А Шурка остался после уроков, шёл к Синусоиде в кабинет, и они там обсуждали вместе математические теории. И когда однажды другая учительница спросила Синусоиду, пойдёт ли та в субботу в театр, Синусоида гордо ответила. Конечно, нет. Мы с учеником идём в Дом учёных на лекцию Академика Александрова. С каким учеником? С тем самым? С ним. У меня пока только один такой ученик. И Володя, который слышал этот разговор на школьной лестнице, понял, что синусоида говорила, конечно, о Шурке. Некоторые люди, их немного, мгновенно различают остальных по национальностям, кто к какой нации принадлежит. Володя этого не умел. Негра от китайца он, конечно, отличить мог. Она больше не был способен, потому что об этом не задумывался. До пятого класса он и вовсе считал, что все вокруг него только русские. А какие ещё могут быть, если говорят по-русски, по-русски думают и видят русские сны? Первый раз он задумался о нациях после того, как Шурка Абуалиев навсегда помирился с синусоидой и мгновенно из умственно отсталого превратился в школьного математического гения. Они шли с Шуркой всё той же дорогой из школы домой – Шурка молчал, а потом вдруг таинственно спросил. Как ты думаешь, я кто? Если у тебя родители есть, значит человек. Увел, он говорит, что я чучмек. Какой еще чучмек? Этот черный. Чечен, может быть, или еще кто-то. Чечен? Это ты-то чеченец? Сам чеченец, вот что. Откуда он это взял? У меня уже усы начинают расти. Видишь? И волосы черные. Волосы у тебя и правда черные. Зато фамилия русская. Нет, фамилия у меня тоже не русская. Ну и что? В России каких только фамилий не бывает. Я как раз вчера по радио слышал, есть даже человек с фамилией Ю. И ничего, живет. Картины пишет. А ты бы стал дружить человеком, если бы про него узнал, что он не русский? Негра Васию седьмого А знаешь? Угу. С ним все дружат. То есть негром, а то с черным. Да иди ты знаешь куда? Нашел о чем говорить. Никому не скажешь, я правда не русский. Кто тебе такое чушь наболтал? Выброси ее из головы и не думай об этом. Русский ты понял? Я у отца спросил. А он? Подтвердил. Откуда отец-то знает? Мало ли что он сказал. Ты русский, русский. И все, понял? А кто же еще знает? Отец сказал, что мы с ним копты. Кто? Кто-кто? Те, которые копсят что-нибудь, что ли? Так это профессия, а национальности такой нет. Есть, есть такая народность. Копты – это древние египтяне. Не может быть. Отец мне рассказал всю историю нашей семьи. То есть ты настоящий древний египтянин? Вот это да! Чего ты тогда страдаешь-то? Этим гордиться надо, понял? На ТВ выступать. Ты, может быть, родственник фараонам? Нет, мы из филаков. Из крестьян, то есть. А прадедушка захотел стать моряком. Приплыл в Одессу, а там женился на русской. И в гражданскую войну был кавалеристом. Колоссально! Вот это история! Древний египтянин-кавалерист! Он за кого был? За Буденного? Или за этого Деникина? Отец сам не знает. Знает, что кавлееристом. На урок они, конечно, опоздали. А после школы Володя понес эту новость старшему другу, Анатолию. Тем более, что Анатолий был главным Шуркиным спасителем. А Шурка был лев, по-научному копт, древний египтянин. Он мне сам об этом сказал. Такой же древний египтянин, как ты, древний славянин. Мы, если разбираться, все происходим от древних людей. А его кое-кто евреем считает или черным. И что? Я им всем буду говорить, что он не черный, а копт. А что если еврей или лицо кавказской национальности? Так это плохо. Конечно, плохо. Чего там хорошего? Балда ты, оказывается, Вовик. Говорим с тобой, говорим. А самое главное, ты не усек. Ты что, всерьез так думаешь? Что еврей и чеченец хуже египтянина и русского? Или только придуриваешься? Не знаю. Сам подумай. Если бы Шурка оказался не коптом, а грузином или евреем, он что, сразу бы стал хуже? Нет, конечно же. Ты это запомни на будущее. Если где услышишь человека, который убеждает, что его нация самая красивая, самая добрая, самая умная, сразу высекай, что этот вшиворатор оратор или полный идиот, или политический жулик. Раньше многое было по-другому, не так, как сейчас, в пятом классе, когда Володя влюблялся каждую неделю, а иногда и по несколько раз в день, и в разных девочек. Кто на него посмотрит повнимательнее или нечаянно ему улыбнется, в тех и влюбится. А сейчас, в пятом классе, Володя вовсе влюбляться перестал. И удивлялся, чего это взрослые вокруг него как будто с ума посходили. Уже месяц милиционер дежурит около парадной. Мерзнет на ветру, ждет маму и каждый день с новым букетом. Мама сначала букеты эти не брала, гнала милиционера прочь. Но однажды цветы пожалела. Очень были красивые, редкого оттенка. Дамский угодник несчастный. Потому в городе столько жулья и развелось, что милиция на свиданиях торчит налей воды в вазу. Такую красоту не выбросишь». И постепенно с того дня их квартира стала все больше походить на оранжерею или цветочный магазин. Цветы стояли всюду. В банках из-под зеленого горошка, в молочных пакетах, в бидоне. И милиционер продолжал ежедневно приносить новые. Эти цветы, Володе очень пригодились». Для Анатолия и Зинаиды Зинаиду Володя увидел в воскресенье утром в булочной Ты что такой грустный, Вовик? Я не грустный, это ты грустно. Но выглядела Зинаида при этом так красиво, что Володя, если бы он был взрослый, как Анатолий, наверное, на ней бы женился обязательно бы женился. Анатолий же лишь вспоминал про нее изредка, потому что считал, что главное для мужчины – любимое дело. Так он недавно объяснил Володе. И дел у Анатолия в самом деле было сейчас много. Они вышли на улицу. Теперь Зинаиде надо было налево, а Володе направо. И Зинаида вдруг положила Володе руку на плечо. Что-то ты мне давно про Анатолия не рассказывал. Ну, как вы там, часто про меня разговариваете? Только честно. Она пыталась спрашивать весело, а получилось грустно. И Володе так жалко ее стало. Красивую и печальную Зинаиду. Часто. Вчера как раз он меня пошел провожать, и опять разговаривали. Честно? Честно-честно? А что он говорил? Ну, про разное. Ну, что он с тобой в Эрмитаж хочет пойти? В Эрмитаж! Только боится, вдруг ты не согласишься. В Эрмитаж! Ну да, конечно, в Эрмитаж. Он меня звал еще в восьмом классе, а я его обманула. Балович, ты только не говори Анатолию, ладно? Я же глупая была девчонка, я же ничего не понимала. Ты ему намекни, что я каждый день себя проклинаю за те годы. Я очень хочу пойти с ним в Эрмитаж, слышишь? Очень. Володя Зинаиди эту глупость про Эрмитаж сочинил, а в результате получилась совсем не глупость. В понедельник только Володя успел прийти из школы и разогреть суп, как позвонил Анатолий. Голос у Анатолия был смущенный. Я через час, знаешь, должен Зинаиде встретиться. Около Эрмитажа. Обегал кругом ни одного цветочка. Не видел на нашей улице в цветочном киоске, что-нибудь есть? Есть, есть цветы, какие хочешь. Я тебе сейчас привезу к Эрмитажу. Он быстро собрал все цветы, какие были в комнате. Получился огромнейший букет. Володя с трудом завернул его в две газеты. С этим букетом он едва втиснулся в троллейбус. На него давили, его толкали со всех сторон и легко могли изломать цветы. Володя оберегал букет изо всех сил. Наконец его прижали к заднему сиденью. Там у окна сидела девочка, а рядом женщина. Может быть, девочки на мать? Или их от чего-то показались знакомыми. Мальчик, давай цветы нам. Мы едем до кольца, подержим. И девочка тоже ему улыбнулась. У женщины на коленях была большая сумка. Она взяла Володины цветы и протянула их дочке. Тут Володя вспомнил их обеих, понял, почему их лица ему знакомы. Это же была его сестра. Если бы не цветы, он бы, возможно, и не догадался. А тогда на кладбище у мамы тоже был большой букет, завернутый в газету. Он часто думал о том, что где-то в городе живет его сестра И даже не догадывается о нем О том, что он существует на свете И если они когда-нибудь нечаянно встретятся Он даже намекнуть ей об этом не имеет права О том, что он ее брат Так сказала когда-то мама И он хорошо помнил ее слова А сейчас Володя стоит со своей сестрой рядом Она держит его цветы и по-прежнему ни о чем не догадывается. Если бы не Анатолий около Эрмитажа, Володя бы так и ехал рядом с нею до конца и незаметно ее рассматривал, а потом бы узнал, где она живет, тайно проводив их до дома и подружился бы с помощью какой-нибудь хитрости и стал бы ей во всем помогать всю жизнь до смерти, но нет. Троллейбус. Остановился напротив Эрмитажа. Володе надо было быстро выходить. Он взял букет из рук сестры, тихо, почти не поднимая глаз, сказал ей «спасибо» и двинулся к выходу. Но в последний момент снова повернулся к ней, выхватил из букета самый большой красивый цветок и протянул ей. Она растерянно его взяла, и он тут же выпрыгнул из троллейбуса. Троллейбус поехал дальше... И Володя увидел, как его сестра удивлённо смотрит на него через окно, по-прежнему ни о чём не догадываясь. Анатолия Володя увидел издалека. Анатолий тоже его высмотрел, радостно взмахнул рукой и зашагал навстречу. А потом вдруг остановился испуганно, уставившись на огромный букет. – Ты что, с ума сошёл? Я же просил цветочек один. Да сколько денег угрохал? Мне теперь с тобой год расплачиваться. Да это так, за даром подарок. Ладно, разберемся потом. Спасибо тебе, Вовик, ты спаситель мой. Поезжай домой, а вечером разберемся. <сосы> Анатолий, Вовик! <сосы> а -а -а -а. Зина быстро шла к ним, почти бежала в полурастегнутой куртке с развивающимся шарфом. И Анатолий с букетом в руках тоже бросился к ней на перерез машинам. А он, Вовик, остался. Он даже не стал смотреть, как они встретились А медленно пошел к троллейбусной остановке Он был ненужным А вечером мама вошла в дом с новым букетом И неожиданно спросила Вовка, а где цветы? Куда цветы делись? Мне же их подарили Ты их что, выбросил? Неужели ты их выбросил? И Володя кивнул Не объяснять же, что теперь букеты стоят дома у Зинаиды Ой, Вовик, Вовик, что ты наделал? А я пригласила его в гости. Он придет, и как я ему объясню, куда цветы дела Ладно, сходи погуляй. Купи себе там мороженого какого-нибудь. Так получалось, что он во второй раз за день становился ненужным. Даже собственной матери. Зато Шурки абу Абуалиеву Володя был нужен. Очень. Володя и раньше видел в школе этого семиклассника. На переменах семиклассник почти всегда разговаривал по сотовому и чаще был не один с приятелями. Однажды Шурка остался в школе, делал лабораторные работы по химии в химическом кабинете за седьмой класс. И Володя пошел домой один. Был конец апреля. Солнце приятно грело лоб и щеки, и Володя шел навстречу ему, зажмурившись, как будто экстрасенс какой. Глаза закрыты, а не спотыкается. На самом-то деле он смотрел сквозь тоненькие щелки, и вдруг его кто-то сбоку спросил. «Что, со своим хачиком больше не ходишь?» Володя открыл глаза и увидел семиклассника. «С кем?» Ну, с этим чмекским киндервудом Семиклассник смотрел на Володю как-то чересчур жестко Так что от этого взгляда Володя захотелось отвернуться Или сказать что-нибудь плохое про Шурку Но Володя взгляду не подчинился Почему? Хожу А ты сам-то кто? Русский? Русский? Так-так, это еще надо проверить Такой разговор был недавно А сегодня Володя услышал разговор другой В перемену он стоял в коридоре у окна, спиной ко всем и неожиданно услышал. Ты сегодня куда? Ай, никуда. Опустим там одного киндервуда. Из пятого, что ли? Который с десятиклассниками на Олимпиаду лезет? Ага, чтоб не нарывался. Он как раз мимо забора ходит. Землю из-под собак поест. Так я с тобой. Володя... Продолжал стоять, не оборачиваясь. Одного из говорящих он чувствовал даже спиной. Это был тот самый семиклассник с волчьей улыбкой и сотовым телефоном. О ком они говорили, было понятно сразу. Из пятиклассников только Шурка участвовал в математической олимпиаде и даже там победил. С тобой бывает такое? Подходишь к окну, видишь небо, солнце или звезды, и вдруг чувствуешь что родился для великого дела, для всего мира. Ты чувствуешь такое, чувствуешь тайные силы, только они где-то прячутся внутри. Чувствуешь такое? Не знаю. Хотя ему тоже стало иногда казаться, что растет он не просто так, а для чего-то необыкновенного. Только бы знать для чего. Здорово было бы, например, спасти человечество от космической катастрофы. Или хотя бы просто кого-нибудь спасти А то какое-нибудь открытие совершить Они шли по улице, и Шурка все говорил, говорил И не догадывался, какая его подстерегает опасность Что через несколько минут его могут ткнуть носом в вонючую землю Там, где выгуливают собак, и заставить эту землю есть Но только этого не будет потому что вместо Шуркина заброшенную стройку за забор пойдет Володя. Так он решил. И так сделает. Он недавно в книге прочитал, что еще в прошлые века, если полагалось драться на дуэли раненому, слабому или больному, то вместо него выходил друг и принимал бой. Только бы Шурка ни о чем не догадался – А с Володей им будет не так-то просто управиться. Ты чего больше всего боишься? А я больше всего боюсь, что меня по голове ударят нечаянно. Или сам ударюсь, и мысли лишь Потому что думать – это самое главное счастье. Я мыслю, значит, я существую. Ноги или руки там сломаются. Пускай, только бы не голова. Я забыл. Тебя же Анатолий просил зайти прямо сейчас. Ты ему зачем-то срочно нужен. Он мне утром до школы позвонил. Я? Зачем? Не знаю. Пусть сказал немедленно после школы ко мне. А ты? Он тебе одного звал. Так и сказал. Пусть приходит один. Шурка поверил и пошел в противоположную от забора сторону. Володя постоял немного на углу. Посмотрел, как он уходит. А потом свернул к заброшенной стройке. Там за дырявым забором валялись пыльные куски бетона, ржавые гнутые трубы и был утоптанный кусок земли, куда вечером со всей улицы приводили гулять собак. Володя и раньше время от времени видел там семиклассника с компанией, когда провожал Шурку домой. Эту компанию многие побаивались, старались незаметно обойти их стороной. А теперь Володя... Сам шёл к ним. Семиклассника с жёстким взглядом он увидел сразу. Вместе с ним были ещё двое. Высокий, с румяными щеками, и другой, понурый, почему-то всегда уныло смотрящий вниз. Семиклассник уже издалека улыбался ему. Только эта улыбка опять напоминала волчью. А когда Володя молча приблизился и остановился перед ними, Семиклассник, продолжаю улыбаться, сказал сквозь зубы «Вали отсюда!» «Вали, пока по мордасам не схватил!» «Я вместо Шурки!» Ему вдруг стало не страшно, а легко, даже весело «Вместо кого?» «Он тебе доверенность выдал, что ли?» «Ага, доверенность землю зубами грызть?» «Нам тебя не надо!» «Ты нам этого Киндервуда приводи, понял?» «Значит так, сумку оставь, а Киндервуда приводи!» «Приведешь, будешь жить с нами, понял?» Улыбка все приближалась, наползала на Володю. Володя даже чуть попятился, а потом медленно, будто во сне, размахнулся и не сильно ударил ладонью в лицо семиклассника. Волчью его Улыбку. Я с вами жить не буду, я вас гнать буду! А дальше начинается свалка, когда толком не знаешь, чью отбиваешь руку и кто тебя бьет сзади. Когда крутишься между всеми врагами, прикрываешься, отбиваешь удары, нападаешь. И кулаки, ноги, плечи действуют автоматически. Володе уже казалось, что это никогда не кончится. И уже из носа густо капала кровь. И руки были то ли в этой своей крови, то ли в чужой. И вдруг откуда-то он услышал близкий Шуркин зов. Ковик, Ковик, я иду! Володя приостановился, повернулся на этот зов. И в это мгновение небо озарилось яркой космической вспышкой, а потом рассыпалось на тысячи искр. И все вокруг потемнело. Дальше он уже ничего про себя не помнил, не знал. Ни шуркиных криков, ни милицейского свистка, ни топота ног. Ему было никак не проснуться. Он слышал рядом голоса. Порой эти голоса говорили про него, про Володю, даже были знакомыми. Только он не различал их услышат на минуту, почувствуют страшную боль внутри головы и снова исчезнет, как будто и не существует. Он проснулся от того, что кто-то рядом плакал, и открыл глаза. Вокруг были чужие стены, сам он лежал на чужой кровати, в комнате было темно и в окно светил фонарь, рядом на другой кровати. Почему-то плакал Шурка, и голова его была забинтована. Шурка, Шурка, ты чего? Володя сам удивился слабости своего голоса и тут же по запахам догадался. В больнице они, вот где. Шурка, мы в больнице, что ли? Под машину, что ли, попали? Ты чего, Шурка? А Шурка повел себя странно. Он еще раз всхлипнул, как бы по инерции, а потом приподнялся, посмотрел на Володю, как бы не веря, что это он, и потому вглядываясь, и вдруг закричал необыкновенно радостным голосом. «Анатолий, он себя пришел! Зови журного!" И тут же в темном углу кто-то вскочил, со стула едва не упав, и зажег свет. Это был Анатолий. «Я же говорил, что он сегодня живет! Правда, Володя, ты ведь ожил?» А у Володи снова от этих криков, шума, внезапного электрического света, страшно заболела голова. Но чтобы обрадовать и Шурку, и Анатолия, он попытался улыбнуться. Я ожил, да, ожил. Он лежал, прикрыв глаза, а Шурка рассказывал ему про какую-то драку, о которой он, Володя, совсем ничего не помнил. Ты же меня специально услал да? Специально. Я сначала не догадался, а потом понял и сразу назад. Разве я могу тебя бросить? А ты же был там один против трех. Я подбегаю, а они тебя трубой и мне тоже. Это же трубой слегка вмазали. Видишь? О том расскажешь. напугал у нас всех. Как ты сейчас, Вовик? Хорошо. А Володя как раз собрался снова уйти, провалиться в темноту потому что невозможно было дальше терпеть эту боль в голове. Но Анатолий взял его за руку, и от его руки шли тепло и покой. Покой постепенно стал вытеснять боль, и скоро Володя задремал. А когда вошел врач, Анатолий тихо объяснил ему. «Мы тут около тебя все передежурили, и мама твоя, и Зинаида, и майор. Ты больше так сознание не теряй, не уходи, слышишь?» Ты нужен всем. Эти слова донеслись до Володи словно из тумана. Я же говорил, что выживет. Лобачевским может и не станет, но жить будет. А я не собирался Лобачевским. Это Шурки надо, а мне просто человеком. Так он подумал и хотел даже произнести вслух а вместо этого окончательно провалился в сон. Вы слушали радиоспектакль по повести Валерия Воскобойникова «Ты нужен всем». В спектакле играли актеры Сергей Дрейден, Валерия Киселева, Татьяна Михалевкина, Марьяна Мокшина, Святослав Синкевич, Антон Бабушкин, Дмитрий Ткаченко и юные актеры Коля Балабан и Лёша Безумов. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цибенко, редактор Сергей Мохотин, режиссер Галина Дмитренко.